глава семь вика не отягощейй карму гордеев не связывайся со мной боком выйдет отвечаю пригрозила я в попытке предотвратить его дальнейшее наступление если уж и запугивания на него не подействуют то тут только физические методы помогут по медицинским показаниям уверена что у этого примата их немало накопилось я как раз бока свои пытаюсь спасти отшибут ведь на радость без злыдне Даже капли страха у него не промелькнуло, вцепился мне в руку ещё сильнее. Вот приставучий. «Искренне сочувствую, Матвей, так уж и быть. Всю доброту из себя вытянула Я помолюсь за тебя на ночь. Пока». Вырвав руку, засеменила прочь, но Мэтт настиг меня очень быстро. «Стой, неугомонная. Ты же сама этого хочешь». «Уму непостижимо. Он всё ещё думает, что мне это интересно». Ага, тридцать раз. Плачу в подушку, жалею содеянным. Ты опять за своё? Запомни, Мэтт, ты последний, кого я захочу. Так резко обернулась, что у парня выпучились глаза. Мир я тебе предлагаю, извращенка, мир. Не пожалел для меня их жестов, будто объясняет несмышлёнышу. Чего так мало? Таким же тоном для дурачка. Почему бы не всю вселенную сразу? Ты издеваешься, Некрасова? Раскраснился Гамадрил. «Мир, дружба, жвачка. Слышала о таком когда-нибудь?» «Было дело. Но только к тебе-то это как относится, Матвеюшка?» «Я созидаю прекрасное, Вика». Вознес он руки к небу. «Ты должна понять и посодействовать. Ты и прекрасное понятие несовместимое, Гордеев». Пояснила ему по простоте душевной. «Ты только представь, когда ты упадешь и будешь катиться по склону, я первый, кто протянет тебе руку». «Вот негодяй, по-слабому бьёт. Неуклюжестью моей пользуется. Я не дам тебе лежать пластом, понимаешь? Поступлю по-человечески, подскажу, как подняться». «Гордеев, ты головой, что ли, стукнулся?» Недоверчиво его оглядела. «Пока ещё нет, но если не примешь моё предложение, то этот момент настанет, и совсем скоро». «Не ко мне, Матвеюшка, не ко мне». Беззастенчиво скинула его лапы и поправила на себе одежду. Все твои предложения обходятся нам кровопролитием. Ты купаешься в коктейлях, а я хожу на полусогнутых. Уже сдвинулась с места, чтобы избежать неприятности как сумасшедший Бубоин решил мне помешать. Невестой моя будешь? Ну и, естественно, каблук поехал в сторону, и моё тело вместе с ним. По чистой случайности удалось устоять. Размечтался припухший. Сдался ты мне, как собаке пятая нога. Поразилась его издёвка. Сговорились все вокруг, что ли? Просто нашествие женихов какое-то. некрас Некрасова, ты не понимаешь, от чего отказываешься. Это нужно нам обоим. Спасём друг друга по крепкой дружбе. Ты меня от недоразумения, и я твою репутацию. Так вот прям да и сказала. Ага, бегу пальцем вперёд. Баловень всей округи. Форменное безобразие. Не прокатит, Гордеев, дохлый номер. На меня твои козни не действуют. «Я тебе сейчас всё объясню, и ты сама обрадуешься, что представился такой случай». «Что за дурной бабуин? Оторви да выбрось». «Да как у тебя язык повернулся мне такое предложить? Мало я тебе лицо намыла, да?» Уже растопырила пальцы, целясь приложить ему к уху. «Да послушай же, Вика!» – нагнетал всё больше очумелец. «Ничего не хочу знать, Матвей». Запротестовала я, отбрыкиваясь от его лезущих ко мне рук. «Вот же вредина какая! Дай хоть пару слов сказать! Ты станешь моей невестой и...» «Не в этой жизни!» Перебила я его и на всех парах побежала к остановке, надеясь, что этот полуумный чёрт за мной не гонится. «Ещё не вечер, Некрасова! Ты передумаешь!» проорал он мне вслед. «Чур меня! Ещё заразит своей обезьяней лихорадкой!» «Спасибо Гордееву! На сегодня мой лимит терпения израсходован!» Но, благо, ещё не иссякли остатки самообладания, так что разумнее будет их сохранить и не творить ничего противозаконного прямо на улице. Домой. Подальше ото всех. Там вдоволь посмакую в фантазиях нешуточной мордой обезьяны. «Виктория!» «Да ну, вы серьёзно, что ли? Я правда рассчитывала на тишину и покой?» «Вика!» Не смог скрыть радость Ростик, увидев, что я даже остановилась, заметив его. Я как разглядела в его цветах цветочки, так и сдрейфила. Если бежать, то только под автобус, ибо позади меня тоже западня. Что ты здесь делаешь?» Скорбно слетела с моих губ. «Пришел проводить домой», – воодушевленно ответил ботан, протягивая мне унылый букетик. «Ромашки символизируют первую любовь», – неловко улыбнулся он, ослепив меня желтизной своих кривых зубов. «Спасибо, не стоило» проигнорировала жест любви и с опаской огляделась, молясь, чтобы эту сцену не застал мэт или его друзья. «Потом завалят подколами, буду всеобщипанное ходить». «От всего сердца, Вика!» Не отступал Ростик, маячи перед носом этой травкой-муравкой. «Хотел сделать тебе приятное и удивить». «Вот уж удивил!» Наигранно приложила ладонь к груди и захлопала глазами. «Проваливай, Ростик!» Сбросила маску и гневно прорычала. «А веник свой подари мамочке, она будет в восторге!» «Но я же...» Замешкался чудик, краснее под взглядами очевидцев, что тоже стояли в ожидании автобуса. «Мне всё равно!» Гаркнула я, раздражаясь от его глупой настойчивости. «Скажи спасибо, что не прибила тебя прямо тогда в квартире. А то твоя мамочка бы не пережила, не стала прерывать вашу отрепетированную зажигательную речь. «Всё не так, Вика, я правда вижу нас вместе!» Понуро опустил букетик и наморщил прыщавый лоб. «Слушай сюда, мальчик, ромашка!» Заскрежетала я зубами. «Мы с тобой никогда не дружили, и выше этого, тем более, ничего не будет. Перестань вести себя так, будто раньше было как-то по-другому. Мы с тобой не друзья. Я тебя всю жизнь терплю только из-за просьбы родителей. Больше не лезь ко мне». «Но я не могу не лезть. У меня к тебе чувства, Виктория. Игнорировать их я не в силах». Вокруг нас раздались смешки. Я даже представлять не хочу, как мы с этим дебилом выглядим со стороны. Такая драма. Осталось только Ростика по щекам ромашками отхлестать, чтобы завершить наше выступление эффектно. Ростик. С принижающей интонацией. Мы никогда не будем вместе. Заучи эту фразу и каждые 25 минут повторяй её себе для профилактики. «В нашем случае не будет безответной любви», изобразил он подобие недовольства. Я разбужу в тебе влечение ко мне». Когда возле нас в голос рассмеялась кучка студентов, я просто сгорела от стыда. «Влечение», — говорит. «Ростик». С безнадёгой вздохнула я, завидев издалека подъезжающий автобус. «Попробуй найти себе пару в твоём компьютерном кружке. Наверняка рядом сидит девочка и томно вздыхает, ждёт, когда ты протрёшь очки и заметишь её влечение». «Мне нужна только ты», — решительно взмахнул цветами ботан. Я догадался, чего ты добиваешься, Вика. Ты набиваешь себе цену отказом, но я без ложной скромности хочу сразу заверить, что и так считаю тебя выше всяких похвал. Я питаю слабость в каждой черте твоей внешности и характера. Ты даже в гневе очаровательна. Так, всё, я ушла в депрессию. Ну, раз так, то займи, пожалуйста, мне место возле окна. Натянула улыбку и указала на притормозившую перед нами маршрутку. Конечно, это не обсуждается воспарила от счастья помешанный и юркнул в открытой двери исполнять пожелания дамы. Вот дуралей. Закатив глаза, я подбежала к своему автобусу, ехавшим следом за маршруткой, и протиснулась между пассажирами, спряталась за высоким мужчиной. Когда транспорт тронулся с места, и я убедилась, что Ростик в это время пытается занять мне место в другом, плюхнулась на свободное сиденье и растеклась от облегчения. Сколько еще мне придется так бегать от припадочных женихов? Это сложно и энергозатратно, скажу я вам. Каблуки сотрутся в пыли, а вместе с ними и мои нервы. Домой бежала, как ошалелая, да ещё и окольными путями. Заперев квартиру на все замки и не обнаружив дома родителей, упала на кровать лицом вниз и отчаянно замычала в подушку. «Мне надо выговориться». «Лина, у меня психоз», – загласила я в трубку, набрав номер подруги. что такое?» – напряглась она. «Ко мне сегодня подошёл мэт и предложил стать его невестой». Проныла я. «Ты согласилась?» – зазвучал на том конце провода смех. «А то». Запрыгнула на него и говорю, «Не будем тратить время, Матвеюшка, понеслись в ЗАГС». И я, как на коне, подскакала исполнять свою мечту. Любезно обрисовала ей всю картину. «Жаль, я не видела». Показушно расстроилась Лина. «Всё впереди. Мне пригрозили вторым заходом». «Покорила ты его!» – усмехнулась она. «Не смешно, Лин». Усовестила я её. «Чего ему от меня надо, а?» «Ну, прикольнулся парень, чего ты?» «Может, у него по календарю день розыгрышей?» «А у вас с ним взаимная симпатия, не мог упустить шанс поугарать над тобой». «Я тоже так подумала». Согласилась с такими выводами. «Не просто так проходу мне не даёт. Мстит». «Ничего путного не мог больше придумать». «Расслабься и не обращай внимания», — дал отдельный совет подруга. попристает и отстанет. Думаешь?» Уверена. Увидит, что ты не реагируешь на шутку, и сам отлипнет. Спасибо, Лина. Уже бодрее воскликнула я. Ты спасла меня от убийства Гордеева. Не благодари. Хихикнула одногруппница, и мы оставили эту тему на потом. После разговора с Линой я ещё некоторое время бдительно прислушивалась к звукам за дверью и готовилась к приходу настырного ростика. Но нет. Укатил паренёк по другой дороге, а уже и вечер наступил. Темно, опасно, мамочка ждёт. Нельзя опаздывать. Фух. Сегодня мне удалось одержать победу. Но что будет завтра?